Глава 4. Милосердие. Какой повелительный тон. И откуда что берется? Старший дракон тяжело опустился на пол, облокотившийся о стену. После драки с рисой рана снова кровоточила. Зачем ты их выгнала? Хочу полечить тебя. Наедине. Ти присела рядом с Алузаром на корточке и провела рукой по покрытому испаренной лбу, убирая с него прилипшие волосы. «Ты уже лечила». Он смотрел из-под лобья, но не мешал ей. То ли сил не было, то ли не хотел. «Ты мне не дался». Тиана продолжала нарочито тщательно вытирать лопа Лузара. «Ты даже полумертвый сопротивляешься так, что в пору жизни лишится, помогая тебе». «С чего ты взяла, что в этот раз будет иначе?» Он, наконец, убрал её руку от своего лица, просто отмахнувшись, как от назойливой мухи. Удар вышел не сильным, но тебя обиженно поджало губы. «Может, ты сделаешь над собой усилие и не будешь кусаться, пока я лечу тебя?» Взгляд дракона затуманился. Он держался, но видно было, что он снова недалек от потери сознания. Тем не менее он выдавил из себя мутную улыбку. «Я постараюсь». Тиана опустилась на него сверху, протянув руки к голове и к груди, две основные точки, через которые струится поток. Наверное, есть еще какие-то, но чувствовала она пока что только эти. И снова она видела сияющее кольцо, на которое больно было даже смотреть, не то что приближаться. Но вот закольцованный поток начал угасать, перестал искрить. А Лузар был настолько слаб, что не мог больше ей сопротивляться. Она потянулась к слабеющему течению его жизни. И со всей магической силой, которая теперь в ней была, нанесла удар по угасающему потоку дракона. Если бы среди тонких материй возможно было что-либо слышать, то она бы услышала оглушительный звон. Точно где-то разбили тысячу стеклянных колокольчиков. Еще раз и еще Она била и била, пытаясь разорвать замкнутый круг драконьего потока. В голове стоял шум, заглушая собой все прочие ощущения. Еще удар. Наконец она почувствовала, как под ее напором нити потока Алузара начинают рваться, роняя вокруг себя ослепительные брызги. Они лопались и скручивались обугленными безжизненными спиральками, повисая в пустоте. Тиана испугалась, что в своем стремлении освободить короля попросту убила его. Она стремительно влила свою жизненную силу в тело умирающего дракона, и их потоки, слившись воедино, запели в унисон. И снова ощущение цельности овладела Тианой полностью. Она потеряла счет времени, растекаясь в бесконечном потоке истинной пары. Ти открыла глаза. Она тяжело дышала, волосы взмокли и прилипли к вискам. Только сейчас она поняла, что находится в весьма откровенной позиции, оседлав сверху полулежащего мужчину. Она почувствовала одновременно смущение, волнение и желание прижаться ближе. Пока решала, как же поступить, он тоже открыл глаза. «Твои глаза?» — сказала, чтобы немного скрыть неловкость. «Теперь они бирюзовые. Я же говорил, что они меняют цвет». Голос Алузара был глух, но выглядел он гораздо лучше, Щеки порозовели, в глазах появился томный блеск. «Тебе удобно?» Тиана помедлила всего лишь мгновение. «Уже встаю». И сделала движение, чтобы подняться, но ну, алузар положил ладони ей на бедра и мягко притянул к себе. Задом она ощутила упругий рельеф мужского тела, налившегося желанием. Нет, ему определенно было намного лучше. Непроизвольно она раздвинула ноги чуть шире и еще ближе прижимаясь к лежащему дракону. Но в этот момент ее взгляд упал на его руки. Смотри, твои руки! Дракон уже и сам заметил произошедшие с перемены и с интересом разглядывал свои запястья. На браслетах ясно были заметны следы оплавления. Металл потек, деформировав ровную окружность, и от размыкания кольца удерживала ниточка металла, не больше волоса толщиной. «Твоя работа». Дракон приподнял руки перед собой. «Похоже на то». Тиана была рада открытию, но раздосадована тем, что момент был испорчен. «Я же сказала, что сниму их». Она улыбнулась, а мужчина недовольно хмыкнул и, опёршись на руки, принял сидячее положение, облокотившись о стену спиной и бросив раздраженный взгляд Тиане через плечо. Она обернулась и краем глаза заметила нырнувшего в дверной проем мантраса. «Похоже, нас заждались». Проговорила с сожалением и поднялась на ноги. Оказалось, что все ждут их, стоя прямо под дверью. Тих мыкнула про себя. Хорошо, что между ними ничего не было в этот раз. «Вижу, милорд, вам стало значительно лучше». Первый, не отрываясь, смотрел на запястье Алузара, явно каким-то образом сканируя браслеты. Алузар лишь нервно дернул плечом, ничего не ответив. Риса пропала. Антрас зашёл в комнатушку. Стена, к которой была пришпилена вампирша, была пуста окно раскрыто настяж хорошо что не догадалась забрать с собой оружие лузар приблизился к окну выглянув с невозмутимым видом явно не рассчитывая кого то увидеть и поднял с пола брошенный трофейный меч нам было не до нее знаешь ли ти проговорила достаточно тихо но Лориан ее услышала знаешь ли не обязательно было выгонять всех из комнаты тогда бы она не сбежала «Вы чем тут вообще занимались?» «Не твое дело!» Тия огрызнулась, пристукнув посохом по полу. В последнее время у нее появилась такая привычка. «Я же не думала, что полудохлая вампирша сможет сбежать, выдернув из себя два меча!» «Видимо, твой целительный поток был настолько силен, что привел в чувство даже нежить». Лузар избегал прямого взгляда на Тиану, и ее это немного раздражало. Она себя чувствовала то ли виноватой, то ли обиженной. еще не поняла толком. Король драконов полностью оправился от ран, нанесенных ему учеником. От ожогов не осталось следа. На месте глубокого пореза на груди виднелся светло-розовый рубец. Окровавленную повязку он снял и теперь щеголял голым торсом. Тиана то и дело перехватывала заинтересованные взгляды Лориан, хотя та и старалась всячески отводить глаза. А Лузар был хорош. Он был крепок, но подвижен, как хищный зверь, у которого каждая мышца налита настоящей, а не показной силой. Так что эльфийку можно было понять. Вот только Тиана не собиралась ее понимать. Она разыскала заброшенную в углу рубашку и теперь стояла, теребя ее в руках и подбирая момент, чтобы отдать дракону. «Не вижу смысла спорить о том, чего уже не исправить. Сбежала, ну и демон с ней». Антрос пожал плечами. Вот как раз демонты и с ней. Алузар, не спеша, прохаживался взад-вперед по комнате, задумчиво потирая подбородок. Думаю, без его советов не обошлось. Наверняка она тоже заключила с ним сделку. У нее была такая возможность. Последний раз я их видел вдвоем, когда. Антрас поперхнулся, и Тиана закончила за него. Когда он спас меня из когтей вампирша, помнишь, я рассказывала. Она посмотрела на короля драконов, тот кивнул, но глаз на нее не поднял. Нужно найти ее как можно быстрее, пока она еще чего не натворила. Первый по своему обыкновению стоял неподвижно, только огоньки глаз мигали чаще, чем всегда. Вампирша сейчас не опасна. Старший дракон покачал головой. Она не будет больше нападать. Она проверила свою силу и поняла, что ее пока недостаточно, чтобы нас одолеть. «Мы ведь поднялись наверх немного отдохнуть. Думали, вдвоем безопасно». Эльфийка передернула плечами, вспоминая чудовище. «Чего она вообще хотела? Зачем напала?» «Сложно сказать». Алузар протянул и тут же улыбнулся уголками губ, бросив на Тиану быстрый взгляд. «Неясно, что за метаморфозы с ней произошли». «Здесь не обошлось без Кристалла». «Ты так уверен, Первый?» он может давать такой эффект? Лориан недоверчиво изучала Железного воина, но, как и Тиана, не могла уловить его эмоции ни по выражению лица, ни по течению потока. «Я не могу знать, как именно Риса использовала кристалл, но энергоемкость его огромна, поэтому могу предположить, что в ее руках он стал оружием». «Думаешь, она решила подзарядиться от этой батарейки?» Лорен с отвращением скривилась, произнеся чужое слово. «Вероятность велика. Нам нужен тот, кто наверняка знает ответ на этот вопрос». Бывший король упер руки в бока и обвел всех присутствующих тяжелым взглядом. Глаза опустили все, кроме первого, хотя даже не стоило немалого труда выдержать прямой взгляд лузара «Ты имеешь в виду демона?» Антрас все еще хмурился, глядя в пространство, будто раз за разом вспоминает эту неприятную сцену возле Источника. «Верно. Нам нужно поболтать с... Как там его звать?» «Цперил». Молодой дракон поднял голову. «Я отправлюсь за вампиршей». Первый, в свою очередь, обвёл взглядом комнату, и справедливости ради нужно отметить, что выдержать этот неподвижный взгляд глаз огоньков было немногим проще, чем взгляд короля драконов. «Ты пойдёшь со мной?» Воин повернулся к Теру. Оборотень улыбнулась и аккуратно кивнула. «Хорошо. Идите, а мы поищем демона. Антрас, иди с ними». «Да, учитель. Казалось, что младший дракон выдохнул с облегчением от того, что ему не придется разыскивать демона». «Нам не нужен соглядатый, милорд». Первый упрямо наклонил тяжелую голову, а Лузар наоборот вскинул подбородок. Тебе может потребоваться прикрыть спину, воин. Антрас с этим справится. У него хорошо развито чувство справедливости. Дракон гаденько ухмыльнулся, в отличие от меня. Первый тяжело переступил с ноги на ногу. Пусть будет по-вашему, милорд. Ну так немедли. Лузар нахмурился, повышая голос. Еще один момент. Как насчет карты, которую вы забрали у Рисы? Нам бы она пригодилась в поисках. Нам тоже. Драконы и рыцари вновь замерли друг против друга, бурави оппонента взглядом. Я считаю неприемлемым, что в ваших руках будет находиться сразу три мощных артефакта. Три. Старший дракон удивленно вскинул брови. Именно. Воин кивнул. Под третьим артефактом ты подразумеваешь вот это? Лузар медленно поднял перед собой руки, демонстрируя оплавленные оковы. «Так точно!» — воин снова кивнул. «Мне неизвестны все возможности данного сплава, потому могу предположить, что при желании его тоже можно использовать в качестве оружия». «Ты издеваешься надо мной?» Алузар сжал кулаки. Ант расположил руку на рукоять меча и сделал шаг к учителю, замерев за его правым плечом. Тиана, тоже почувствовав возросшее напряжение, перехватила посох обеими руками и встала по другую руку от бывшего короля драконов. «Нет, я лишь не хочу отдавать в одни руки слишком много оружия. Пусть карта останется у меня». ты решила хоть как-то разрядить обстановку. Все обернулись к ней, и девушка пожала плечами. Так артефакты окажутся в разных руках. «Но ты с ним заодно». Лориан гневно нахмурилась. «Кто тебе это сказал?» Ти с невинным видом вскинула брови. Прозвучало, видимо, так убедительно, что Алузар даже обернулся на нее, хмыкнул, но промолчал. «К тому же ты можешь пойти с нами». Лориан поджала губы, явно обдумывая ее слова. «Вы могли бы отслеживать по карте перемещения риса и давать нам подсказки». Антрас развёл ладонями, переводя вопросительный взгляд с первого на Тиану. «Да, я не против, но как?» Ти ответила ему таким же вопросом во взгляде. Молодой дракон постучал себя пальцем по виску. «Мысленная связь. Это очень просто и удобно». Эльфийка тут же фыркнула и отвернулась с рассерженным видом. «Я в этом не участвую». «Хорошо, пусть карта останется у Тианы». Большая удача, что первый был настроен миролюбиво. Видимо, в его программе была заблокирована излишняя агрессия к живым созданиям. Или, возможно, он попросту опасался Алузара. Ведь рано или поздно оковы могли быть сняты. И судя по тому, что сейчас они были проплавлены почти насквозь, перспектива этого была не столь туманной. Но кто будет поддерживать связь? Я не имею технической возможности общаться телепатически. «Я могу, это совсем несложно», — Антрас пожал плечами. «Вот только и я теперь не могу». Лузар смерил ученика сердитым взглядом. «Я не буду общаться с ним мысленно». Эльфийская принцесса даже не повернулась в сторону беседы. Остается Тиана», — металлический воин обернулся к ней. «Справишься?» «Наверное», — девушка смущенно повела плечами. «Антрас говорит это легко, к тому же у меня есть небольшой опыт». «Опыт у нее есть», — проворчал старший дракон, насупившись. «Какой у тебя есть опыт?» «Небольшой», — Тера развела руками. «Решено». Первый поднял ладонь. «Тиана и Антрас будут поддерживать мысленную связь, и Тиана будет транслировать ему информацию о текущем местоположении Рисы. Этот компромисс устроит всех. «Да, милорд?» Воин всем телом повернулся к старшему дракону, и тот процедил сквозь зубы. «Да, устроит». Вот и отлично. Тиана протянула руку за картой. Ей казалось, она слышала досадливый скрип драконьих зубов, когда Лузар передавал ей свиток. «Антрас, что мне нужно делать, чтобы поговорить с тобой?» Молодой дракон недоуменно нахмурил лоб. «Тебе просто захотеть сделать это?» «Потренируйся». «Вот так?» Ти кокетливо улыбнулась, глядя на Антраса. Он расцвел в ответной улыбке. «Именно». А Лузар, догадавшись об их безмолвном разговоре, насупился еще сильнее. «Довольно тренировок. Где сейчас вампирша?» Тиана торопливо развернула карту. Метка риса дерганным зигзагом двигалась по парку. Она в парке, возле кладбища не будем терять время первый развернулся и прогрохотал вниз по лестнице за ним юркнула терру Антра сбросил последний взгляд на тиану веди меня по карте и говори обо всем что с вами происходит пожалуйста чтобы мне было спокойнее добавил после паузы за вас обоих тиана кивнула улыбнувшись проводила антрас со глазами и почувствовала колючий взгляд бывшего короля ну а куда же идем мы Алузар снова ревновал ее к ученику. Тяна чувствовала это так же явно, как и то, что ревность его была небезосновательна. «Вот ведь мужчины, им только повод дай подраться и доказать, кто из них сильнее». Тя опустила глаза к пергаменту. «Демон в подвале, нам туда», — указала рукой вдоль коридора, но сама осталась стоять на месте. Алузар тоже не торопился, явно ожидая от нее каких-то действий. Лорина отправилась в указанном направлении, но, сделав несколько шагов, остановилась. «Ну, что же вы?» Тиана поняла, что придется говорить при эльфейке. Вздохнула, протянула дракону рубашку. «Ты же не будешь бегать по подвалу голышом? Или ты собираешься поразить демона своей обнаженной красотой? Оденься». Дракон ухмыльнулся. Белый не мой цвет. Но рубаху все же забрал. В подвал спускались в молчании. Эльфийка шла впереди, следом за ней бок о бок Тиана и Алузар, Ти чувствовала висевшее между ними напряжение, но боялась нарушить тишину. Она лишь слушала ритмичный шелест его мягких шагов и думала о том, что все могло бы быть гораздо хуже. Например, они могли замёрзнуть насмерть в мире снегов. И Терру могла умереть. Или Антра смог убить учителя или Алузар ученика или первый мог прихлопнуть их всех из своего огнестрела. А так просто все немного поссорились. Ерунда, если вспомнить, что всего несколько дней назад этот вот самый дракон в человеческом обличии настойчиво пытался лишить ее жизни, потом, правда, спас несколько раз. И вообще, все это затянувшийся морок, странный сон, который никак не желает развеиваться. Драконы, вампиры, душа погибшей королевы, пора с этим заканчивать отыскать демона и вытрясти из него всю информацию. Он-то наверняка знает, как ей вернуться домой. Главное, чтобы за эту информацию он не потребовал плату в соответствии со своим преискурантом. Тиана уже привычным движением раскрыла паровую ладонь, бросив беглый взгляд на метку и сжала кулак. Краем глаза заметила, что Алузар отследил этот ее жест. Для него наверняка метка истинной пары значила гораздо больше, чем для нее. Много значило. Ну что ж, он сам ее оттолкнул. На нет и суда нет. Тиана пыталась убедить себя, что ей все равно. Но уголки губ сами собой поползли к низу. «Ты чего?» Дракон, заметив ее мину, мягко коснулся плеча. «Да так. Объясняться с ним еще раз не хотелось. По дому соскучилась». Алузар кивнул. «Там остался кто-то, по кому ты скучаешь?» Вопрос был с подвохом, и Тиана решила на него не отвечать. Лишь еще сильнее поджала губы и показательно отвернулась к стене. Они спустились в подвал. В нем было темно и сыро, стылый душный воздух пропах плесенью и мышиным помётом. Тиана зябко передернула плечами. Шедшая впереди Лориан зажгла небольшую лампадку. «Никто не против освещения». Она повернулась к спутникам. «Я не вижу в темноте настолько хорошо, как вы». «Да, разумеется», — алузар кивнул куда дальше, уже обращаясь к Тиане. Девушка спохватилась, что давно не заглядывала в карту, хотя обещала вести по ней вторую группу. Еще решат, что она их обманула или попросту про них забыла. По счастью, никаких особых изменений на карте не было. Отметка с именем Риса по-прежнему болталась в районе кладбища. Она закрыла глаза и попыталась передать антрасу образ карты, которую видела, рисуя ее в своем воображении точно на бумаге. «Эй!» Я спрашиваю, куда дальше. Лузар дважды щелкнул пальцами у нее перед лицом. Ти вздрогнула и открыла глаза. Я со второй группой общалась. Надо же мне им сказать. «Ты не о том думаешь», — дракон прошипел сердито. «И не о тех». «Хватит уже», — Лориан приблизилась и посветила лампадкой на карту. «Ваши брачные игры меня утомили». Тиана бросила на Алузара взгляд из подлобья и протянула карту ближе к свету, чтобы эльфийке было лучше видно. Отметка Сперила также не изменила местоположение. Судя по чертежу, демон находился в небольшом помещении двумя уровнями ниже. «Интересно, почему он так долго сидит на одном месте?» Ти посмотрела на эльфийку, затем на дракона. Тот склонил голову на бок. «Сложно сказать». При этой фразе Алузар снова чуть улыбнулся. Возможно, сидит в засаде и дожидается невинную жертву. Или своих работодателей. Где-то же у них должно быть рандеву. «Может быть, он мертв? предположила Лориан. «Думаю, тогда его не было бы на карте». Дракон пожал плечами. «А может, его заперли?» Ти тоже решила вставить умное слово, но эльфийка тут же по привычке скептически прищурилась на нее спохватилась, хмыкнула и отвела глаза. «Кто мог справиться с демоном, если оба дракона все это время были с нами?» «А что, кроме драконов больше никто не смог бы?» Ти вопросительно посмотрела на Алузара. «С демонами сложно иметь дело». Он ответил неопределённо и, тут же сменив тему, направился вдоль коридора. «Хватит болтать. идем, пока эта тварь никуда не сбежала». На сей раз впереди шел Лузар, за ним эльфийская принцесса, а Тиана замыкала шествие, буквально каждые два шага сверяясь с картой. И если конечная точка их маршрута по-прежнему оставалась неподвижной, то Риса все время двигалась. Поэтому Ти приходилось постоянно держать связь с Сантросом, ориентируя его в пространстве на цель. Она то и дело останавливалась, и спутники уходили от нее все дальше по подвальным коридорам. Хорошо, хоть она теперь видела в темноте без лампадки не хуже драконов. Хотя кто сказал, что не хуже. Так же, как драконы. Они спустились вниз на один ярус. Тиана замешкалась у подножия лестницы, пытаясь понять, куда свернули ее компаньоны. У дракона была отличная память, ему достаточно было раз посмотреть на карту, чтобы запомнить расположение переходов. Но вот Ти таким похвастаться не могла. Тиана прислушалась к шороху удаляющихся шагов и двинулась на звук. Довольно быстро к звукам шагов прибавился посторонний шелест. Точно кто-то перетряхивал в углу старые газеты. Шелестело все громче, Тиана удобнее перехватила посох и ускорила шаг, чтобы догнать спутников. Лампадка Лориан мерцала совсем рядом, за ближним поворотом. Ти перешла на быстрый шаг, затем на легкий бег, уже не глядя в карту. Близкий поворот оказался вовсе не таким близким, темные коридоры искажали расстояние. Внезапно шелест резко затих и Тя от неожиданности остановилась. В тот же момент на нее сверху словно упала куча старых пыльных тряпок. Она вскрикнула от неожиданности и принялась яростно отбиваться посохом, неуклюже размахивая им во все стороны. Куча также яростно молотила ее жесткими лапками и при этом истошно верещала. Тяне казалось, что схватка длится целую вечность, но на самом деле она успела сделать всего два взмаха, когда рядом с ней уже оказалась Лориан. Она набегуткнула ткнула в тряпку своей изящной шпагой. Тряпка дернулась в сторону, отлетев от тианы. И тут же напоролась на колдовской меч алузара. Дракон одним скользящим ударом разрезал тварь на две неравные части. брызнуло кровь, и уже две тряпочки упали по разным сторонам коридора. Одна из них лежала тихо и неподвижно, другая продолжала пищать. Но уже не воинственно, а жалобно. Что это было? Схватка была короткой, но Тиана запыхалась. Лориан подошла и носком ботинка пошевелила слабопищащую тварь, подталкивая ее в круг света от лампады. «Похоже, это Крикон». «Кто?» Тиана с опаской подошла было к эльфийке, чтобы посмотреть на нападавшего, но Алузар неожиданно грубо схватил ее за руку и дернул к себе. «Где ты болтаешься?» «Что?» Тебя опешила. «Я иду следом». «Ты почему так сильно отстала?» Дракон, казалось, не слушал ее. «Ты понимаешь?» У него перехватило дыхание от избытка эмоций. «Ты понимаешь, что я не вижу тебя в этой темноте и не чувствую теперь, где ты?» «Как же ты идешь, если не видишь?» — спросила первое, что пришло в голову. Но Алузар и не думал ей отвечать. «Я теперь тебя за руку буду держать, ясно?» «Ясно». Тиана не знала, как реагировать на такой выброс эмоций. «Я просто карту смотрела». «Карту смотрела». Алузар снова завелся. Ты слишком озабочена теми, кого с нами нет, вместо того, чтобы думать о своей безопасности. Он снова задохнулся и воспользовалась паузой. «Хорошо, хорошо, я больше не буду отставать». Выпростала руку и повернулась к эльфийке, которая наблюдала за этой сценой с видом нетерпеливой неприязни. «Кто такие крикуны?» «Твари, которые напали на нас перед тем, как все разошлись по разным дверям. Мы с Антрасом нашли их логово». Похоже, что вход в него где-то недалеко». Лориан, точно спохватившись, захлопала глазами и принялась осматривать стены. Тиана, осторожно покосившись на Алузара, все таки приблизилась к корчащейся на полу тряпочке. «Ты ему крыло отрезал». «Повезло, что не голову», — проворчал дракон. Он немного успокоился, но разглядывал раненого крикуна с подозрением. «Ему больно». Тея опустилась на корточки рядом с пострадавшим. Он плачет, проговорила с удивлением и подняла голову на дракона. Можно я помогу ему? Малузар недоуменно повел плечами. Ну, помоги. А ты не думаешь, что он снова нападет на тебя, когда ему станет лучше? Лория наставила кончик шпаги на копошащегося крикона, явно намереваясь насадить его на острие. Нет, наверное. «Наверно», — Эльфийка скривилась. «Если что, я ему объясню, что он не неправ». Алузар приблизился и тоже наставил на зверя оружие. Тиана протянула руку к хнычащему крикуну. Она сама не понимала, почему пожалела его. Ему было больно, вот и все. Ти чувствовала нетерпение эльфийки и настороженность дракона. Потому никак не могла толком сосредоточиться под прицелом двух оголенных мечей. Все, что она смогла, — это остановить кровь из раны и уменьшить боль но сразу же почувствовала ответный поток благодарности от покалеченного зверя. Крикун встрепенулся, неловко взмахнул остатками крыльев и упорхнул в темноту. Девушка встала на ноги. «Я готова». Она посмотрела на дракона и честно протянула ему руку. Он аккуратно сжал ее ладонь. «Больше не пугай меня так». «Не думала, что ты такой пугливый». Алузаров вздохнул, но промолчал, и они продолжили спуск в подвал из замка.